сами сидел в зале периодики публичной библиотеки, где собираются как на вокзале или в общественной уборной, или в филантропическом обществе бродяги и катаральные старики, мусорят газеты, рассказывающие о мире, в котором они прожили уже некоторое количество лет, или просто сидят, посвистывая горлами, глядя на серую пленку дождя, сбегающую по комнатным стеклам под потолком. В этой публичной библиотеке я и встретил Рафинада. Место было такое для него не подходящее, что ей едва поверил своим глазам. Носа мнения не было. Большая голова была опущена, словно тонкий черенок, шея не выдерживала ее тяжести. Я видел тонкую, младенчески розовую кожу на тех местах, где прежде времени вылезли волосы. Его короткие ручки в сморщенных рукавах и синей диагонали симметрично лежали на столе, как пара домашних колбас на мясном прилавке. Короткие белые пальцы по-детски шевелились на желтой лакированной крышке. Он просматривал иллюстрированно журнал. Потом одна рука, правая рука, неуловимым движением, которое я так хорошо помнил, нырнула под столом, видимо в боковой карман пиджака и вернувшись с куском сахара сунул его в рот неуловимое движение руки напомнило мне о пистолете и я подумал носит ли он его теперь я посмотрел на левый бок подмышки но не разглядел синий пиджак Рафинадо всегда был ему велик да это был Рафинадо и я не хотел с ним встречаться если бы он поднял голову его взгляд упал бы прямо на меня но он был поглощен журналом, и я потихоньку двинулся к двери. Я огибал его стол и почти вышел из поля его зрения, когда он поднял голову, и наши взгляды встретились. Он поднялся со стула и подошел ко мне. Я ограничился неопределенным кивком, который можно было принять из-за приветствия, довольно прохладное и нерасполагающее приветствие, и за знак «выйти со мной в коридор для разговора». Он выбрал именно это истолкование — и последовал за мной. Я не подождал его за дверью, а прошел по коридору к лестнице, залы, периодики в публичных библиотеках, всегда расположенных в полу подвале, рядом с мужским туалетом, которая вела в вестибюль. Может, он это поймет как намек? Но он не понял. Он мягко подтопал ко мне в своих синих диагональных брючках, которые висели на заду и собирались гармошкой на черных мягких тупоносых туфлях. «Как?» — начал он, брызнув слюной, и по лицу его поползла виноватая страдальческая гримаса. «Я живу», — сказал я. «А ты как живешь?» -ни «Ничего». Мы стояли в закопченном полуподвальном коридоре публичной библиотеки. Вокруг нас на цементном полу валялись окурки, за спиной у нас была дверь мужской уборной, и в воздухе пахло старой бумагой, пылью, И дезинфекции. Было утро, половина двенадцатого. Серое небо на улице протекало как ветхий промокший тент. Мы посмотрели друг на друга. Оба знали, что прячемся здесь от дождя, потому что больше некуда деться. Он провозил ногой по полу, посмотрел на пол, потом снова на меня. Я могу получить работу, серьезно, сообщил он. Конечно, равнодушно сказал я. Я просто не хочу. Пока, сказал он. У меня пока что не охота. Конечно, повторил я. Я накопил немного денег, сказал он, как бы оправдываясь. Конечно. Он посмотрел на меня вопросительно. Вы нашли работу? Я помотал головой и чуть было не повторил в свое оправдание его слова, что я мог бы получить работу, если бы захотел. Я мог бы сидеть, положив ноги на стол красного дерева в светленьком кабинете рядом с кабинетом крошки Даффи, если бы захотел. И когда я подумал об этом со скучной насмешкой, передо мной словно молнии, вырванные из темноты, И открылось то, что положил мне прямо в руки Господь. Дафи, подумал я, Дафи. И передо мной стоял Рафинат. Послушай.